Доказательство пришествия Иисуса Христа Пункт 1. Исполнение пророчеств и особенности этих пророчеств Иисус Христос не желал, чтобы о нем свидетельствовали нечистые духи или те люди, на которых не лежала печать избранничества. Его свидетелями были только Господь Бог и Иоанн Креститель. Наказ о милосердии никак нельзя считать неким иносказательным образным предписанием. Говорит, что Иисус Христос, чье пришествие означало замену образов истинной, пришел, дабы существовавшее прежде милосердие заменить лишь его образом. Говорит так попросту чудовищно. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Пророки предсказывали, но не были предсказаны. Святые, что явились потом, были предсказаны, но не предсказывали. Иисус Христос был предсказан и предсказывал. Иисус Христос, явленный в образе Иосифа, невинный, любимец своего отца, отправленный отцом на свидание с братьями, проданный ими за двадцать сребреников, и ставший благодаря этому их Господином, их Спасителем, и Спасителем многих иноплеменников, и Спасителем всего мира. Ничего подобного не случилось бы, когда бы ни замысел его погубить, ни продажа в рабство, ни осуждение за подобный поступок. В темнице неповинный Иосиф меж двух преступников, Иисус Христос на кресте меж двух разбойников, Иосиф предсказывает одному преступнику спасение, другому смерть, хотя судьба их как будто во всем сходствует. Иисус Христос спасает избранных и проклинает отверженных, хотя те и другие совершили одинаковые преступления. Иосиф только предсказывает, но ничего не совершает. Иисус Христос совершает. Иосиф просит у того, кто спасется, пусть в дни Своей славы вспомнит о Нем. А разбойник, спасенный Иисусом Христом, просит у Него, пусть не забудет о Нем, когда приидет в Царство Свое. Когда после многих Ему предшествовавших совершилось наконец пришествие Иисуса Христа, Он сказал, «Вот Я пришел, и время исполнилось, предсказанное пророками, совершится в ходе времен». И говорю вам, мои апостолы это свершат. Иудеев постигнет кара, и Иерусалим будет вскоре разрушен, а язычники познают Бога. Мои апостолы свершат это после того, как наследник виноградника будет вами убит. И потом апостолы сказали иудеям, вы будете прокляты, и язычникам вы познаете Бога. Так оно и произошло. Цельс издевался над этим. Во время пришествия Мессии. Энигматис, загадка, и Иезекиль, глава 17. Его предтеча, Малахия, глава 3. Родится младенец, Исаия, глава 9. Он родится в городе Вифлееме, Михей, глава 5. Всего чаще он будет пребывать в Иерусалиме, а произойдет из колена Иудина и Давидова. Он сомкнет глаза пророкам и закроет головы прозорливцам Исайя, глава 6, 8, 29 и так далее. И будет благовествовать Евангелие нищим и малым сим, Исайя, глава 29. Вернет зрение слепым исцелит сокрушенных сердцем и выведет узников из темницы. Исайя, глава 61. Он наставит на путь праведный и даст свой завет, во свет для язычников. Исайя, глава 55, глава 42. Пророчества должны быть сокрыты и запечатаны для нечестивых. Даниил, глава 12, Осия, глава 10 но внятный для разумеющих. Пророчества, говорящие о нищете его, говорят, что он царь народов. Исайя, глава 52. Захария, глава 9, стих 9. Пророчества, предсказывающие Мессию, являют его лишь как вождя язычников, лишь страждущим, но не воспаряющим к небесам, не судьей. А те, что являются вот в таком облике, творящего суд и пребывающего в славе своей, ничего не говорят о времени пришествия. Что он должен стать жертвой во искуплении грехов рода человеческого, Иая глава 39 глава 53 и так далее. Он должен лечь в основание камнем краеугольным, драгоценным, Иая глава 28 и стих 16 Он должен стать камнем преткновения и скалою соблазна. Исаия глава 8. И Иерусалим должен споткнуться об этот камень. Строители должны отвергнуть этот камень, но Господь положит его во главу угла. Псалом 117. И камень этот должен разрастись и сделаться великою горою и наполнить всю землю. Даниил глава 2 что вот так он будет отвержен, предан, продан. Псалом 108. Захария, глава 11, стих 12. «Оплеван, обесчещен пощечинами, осмеян, безмерно унижен. Голод его утолен желчью». Псалом 68. «Грудь пронзена стрелами». Захария, глава 12. «Ноги и руки пригвождены, он убит». Об одежде его бросают жребий. Что он воскреснет, Псалом 15, на третий день, Осия, глава 6, стих 3. Что он вознесется на небо, дабы воссесть одесную отца, Псалом 109. Что цари ополчатся на него, Псалом 2. Что, воссев одесную отца, он одержит победу над врагами своими. Что земные владыки и все народы будут поклоняться Ему. Исайя, глава 60. Что иудеи будут и далее существовать как народ. Иеремия, глава 31. Что они будут блуждать по земле, и не будет у них царя, и так далее. Осия, глава 3. Не будет пророков. Амос, глава 2. Ожидая спасения и не обретая его. Исайя, глава 59. Обращение язычников Иисусом Христом. Исайя, глава 52, стих 15, глава 55, стих 5, глава 60 и так далее. Псалом 81, Осия, глава 1, стихи 9 и 10. «Вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, И там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы сыны Бога-живага». Пророчество. Что иудеи отвергают Иисуса Христа и будут отвергнуты Господом Богом, подобно благородной лозе, которая приносит кислый виноград. Что избранный народ будет непослушен, неблагодарен и упорен. «populum non credentum et contradicentum» — народу непослушному и упорному. Что Господь покарает иудеев слепотой, и что среди бела дня они будут ходить ощупью, как слепые. Что перед Его пришествием явится предтеча. Что тогда покончено будет с идолопоклонством, что этот Мессия повергнет в прах идолов и внушить людям благоговейную любовь к истинному Богу. Что будут повергнуты в прах капища, где поклонялись идолам, и все народы во всех концах земли будут приносить ему в жертву не животных, а чистейшую гостью. Что он станет царем иудеев и язычников. И вот этот царь иудеев и язычников, угнетаемый, обреченный теми и другими на смерть, становится владыкой тех и других и уничтожает поклонение Моисею в Иерусалиме, средоточие онова поклонения, превратив этот город в первую свою церковь, и уничтожает поклонение идолам в Риме, средоточие онова поклонения, превратив этот город в главенствующую свою церковь. Предсказание. Было предсказано, что когда наступит время и придет Мессия, Он заключит новый союз, и уже не будут говорить об исходе из Египта. И Еремия, глава 23, стих 5, Исайя, глава 43, стих 16. И завет свой он запечатлеет не снаружи, но напишет на сердцах людей. И страх перед ним, который существовал лишь снаружи, вложит в их сердца. Возможно ли не понять, что это и есть закон, лежащий в основе христианского вероучения? Что он научит людей стезям своим, и никогда ни до, ни после него не существовало человека, который учил бы истинам столь божественным? Что тогда уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня». Иеремия, глава 31, стих 34. «И будут пророчествовать сыны ваши» Иоиль, глава 2, стих 28. «Но вот завет, закон мой, на сердцах их напишу» Иеремия, глава 31, стих 33. Все это сводится к одному и тому же. Пророчествовать — это означает говорить о Господе, исходя не из внешних доказательств, а из внутреннего сиюминутного чувства. Трансфиксерунд, пронзили. Захария, глава 12, стих 10. Что придет освободитель, который сокрушит главу дьяволу и избавит свой народ от всех беззаконий его. Омнибус и никвитатибус от всех беззаконий. Что Господь даст тогда людям новый завет, и он пребудет вечно что даст Он тогда людям новое священство по чину Мелхиседека, и оно пребудет вечно, что явится Иисус Христос, преисполненный славы, могущества, силы, но и безмерного уничижения, поэтому люди не признают Его, что не поймут, кто Он есть, что Его отвергнут, что Его убьют, что Его народ, от Него отказавшийся, перестанет быть Его народом что идолопоклонники примут его и станут искать у него помощи, что он покинет Сион и воцарится там, где было средоточие идолопоклонства, что, тем не менее, народ иудейский будет существовать всегда, что должно было сохраниться племя Иуды, но царя у этого племени больше никогда не было. Образы. Спаситель, Отец, Жертвоприноситель, гостья Пища, Царь, Премудрый, Законодатель, Униженный, Нищий. Он должен был сотворить народ и повести его за собой, и напитать и ввести во владения свои. Иисус Христос служение Он, Он один должен был сотворить народ великий числом, праведный, святой, избранный, и стать его вожатым, и напитать и привести в место покойное и святое. Сделать его святым и во взорах Господа, превратить его в храм Господень, примирить с Господом, отвратить от него гнев Господа, освободить от порабощения грехом, столь явно владеющего человеками, дать законы этому народу, запечатлеть их в его сердце, предложить Господу себя вместо них, принести себя в жертву вместо них, стать и незапятнанной гостьей, и жертвоприносителем, ведая, что Сам принесет в жертву свою плоть и кровь, предложить Господу в жертву хлеб и вино. Ingredients mundum, входя в мир. Камни на камни, все, что предшествовало, «Все, что последовало. Иудеи, существующие и лишенные пристанища по сей день».